Глава вторая. Андрей набросил железные крюки на дверь, засунул свой лом между дверными ручками и опять схватился за кольцо. Вновь, потрясая воздух, заревел гудок, прерывистый, страшный вестник несчастья. Он заставил всех в городе выбежать на улицы. Все напряженно прислушивались к этому реву, а гудок продолжал реветь. В дверь котельной ломились охранники. Но окованная железом массивная дверь чуть вздрагивала под ударами их прикладов. — Несите лестницу! Марш к окнам! Стреляй по нем! — кричал капрал охране. Андрей узнал об опасности, лишь когда в окно грянул выстрел, и пуля свистнула у его головы. Он невольно выпустил кольцо, рев-смолк. Спасаясь от нового выстрела, Андрей бросился к угольной яме. Вытянув руки с карабином вперед, в окно втискивался польский легионер. Тахо метался в угольной яме, как пойманная мышь. Он чувствовал, что приходит конец его бунту. Его охватило отчаяние. Окно было узкое, и легионер с трудом продвинулся в него одним плечом. Сзади его подталкивали. Тогда Андрей схватил кусок антрацита и, рискуя быть убитым, выскочил из ямы, размахнулся, с силой швырнул углем в окно и попал в лицо легионера. Тот взвыл. Лицо его вмиг окровавилось. Он уронил карабин и повалился на руки державших его снизу охранников. Карабин лязгнул о цементный пол котельной. Вновь бабахнул выстрел. Андрей ошалел от радости. Он бомбардировал окно каменным углем. За окном послышались дикие ругательства. Люди с лестницы поспешно сползали на землю. Андрея х в а т и л о неистовство. Он отстегнул свой пояс и привязал им кольцо к регулятору давления. Гудок вновь зарычал, уже непрерывисто, так как Птаха прикрепил ремень наглухо. Теперь руки Андрея были свободны. Боясь быть застигнутым врасплох, он непрерывно швырял углем в окно. В полу борьбы Птаха забыл, что в котельной есть еще два окна. Только когда из обоих нераскрытых окон вылетели стекла, и со стен посыпалась штукатурка, Андрей с тоской понял, что с тремя окнами ему не справиться. Пули опять загнали его в угольную яму. В одном из них появилась д у л о карабина. Андрей яростно швырнул туда камнем, но выстрел из другого окна заставил его отпрянуть назад. — Вот теперь конец! — сказал Андрей и чуть не заплакал. Мужество покидало его. Он сразу почувствовал тяжелую усталость и уже отказываясь от сопротивления, присел в углу ямы. Что-то больно ткнуло его в бок. Птаха невольно схватился за предмет, на который наткнулся. Это был наконечник пожарной кишки, которой кочегары пользовались для смачивания угля. В усталом сознании что-то сверкнуло. — А вы думаете, что меня уже взяли, сволочи, панские души? Сейчас посмотрим! — кричал он, хотя его никто не слышал из-за сумасшедшего рева. Андрей б е ш е н а крутил колесо, отводящее воду в шланги. Пар с пронзительным свистом вырвался из бронспойта. Вслед за ним хлынула горячая вода. Угольная яма наполнилась паром. Андрею нечем стало дышать. Дрожащими руками он схватил бронспойт и, обжигая пальцы, страдая от горячих водяных брызг, направил струю кипятка в котельную. и уже не думая о том, что его могут убить, хлестнул струей по окнам. Он плясал, как дикарь от радости, слушая, как взвыли за окнами. Теперь, сидя между котлами, он ворочал бронспойтом, не высовывая головы, и поливал окна кипятком. Сердце вырвалось из груди. Вся котельная наполнилась паром. По полу лилась горячая вода. Андрей спасался от нее на подмуровке котла. Ему было душно, жгло руки, но сознание безысходности заставляло его продолжать сопротивление.